«Матрица управления временем», — говорит Стив Джонс. Итак, перейдем к нашей главной теме. Сначала два определения. Что такое важное и что такое срочное? Нужно отличать одно от другого. Важное — это то, что имеет значение, что имеет серьезные последствия, нечто весомое, ответственное, значительное, что имеет последствия и к чему-то приводит. С другой стороны, срочное — это просто то, что давит на нас, принуждает, требует немедленных действий. Итак, важное — это то, что действительно нужно сделать, а срочное — то, что только кажется таковым. Кажется, что это нужно сделать, даже если для нас это не важно. Попробуем разграничить важное и срочное. Давайте посмотрим на матрицу управления временем. Далее, для краткости, я буду называть ее просто матрицей времени. Эта схема помогает понять, как мы принимаем решения. В ней два столбца и две строки. Всего четыре квадранта. Левый столбец — это срочные дела, правый — несрочные. Верхняя строка — важные дела, нижняя — неважные. Обратите внимание на левый верхний квадрант, в который попадают дела срочные и важные. Это дела, приводящие к определенным последствиям. Мы чувствуем, что их нужно сделать поскорее. Попробуйте привести примеры из своей жизни. Что для вас было одновременно неотложным и важным? Правильно, поменять пеленку, мокрую пеленку. Что еще? Например, звонить телефон. Вы еще не знаете, насколько это важно, но нужно немедленно ответить. Мы не узнаем, насколько этот разговор для нас важен пока что. Да, пока не ответим. Обратите внимание, этот разговор может попасть в любой из четырех квадрантов. Все зависит от ситуации. Что еще? Отчеты, которые нужно готовить, особенно если кто-то может позвонить вам и сказать «Мэрилин, принесите необходимые бумаги через 5 минут». Не знаю, кто бы мог потребовать от вас такого, но надеюсь, что вы сами так не делаете. Хорошо. Ещё несколько примеров из вашей жизни или работы. Что скажете по поводу техники? Компьютеры, которые вечно ломаются. Это важно и срочно. Итак, эти примеры мы отнесём к первому квадранту необходимого и срочного или квадранту необходимости. Некоторые допускают ошибку, считая эти дела плохими. Но они не обязательно плохие, это просто жизнь. Под первым квадрантом расположен квадрант номер 3. Сюда попадают дела срочные, которые в то же время нельзя назвать важными. Нам только кажется, что их нужно сделать срочно. Сравните их с делами из квадранта 1. Можно ли их считать одинаково необходимыми? Что происходит с вами в течение дня из того, что должно попасть в квадрант номер три. Да, собрание. Вы не знаете, сколько это займет времени. Вы сидите и говорите себе «О, Господи, что я здесь делаю?» Что еще? Какие-то задания, которые начальство требует с пеной у рта, хотя от них мало что зависит. Назовем третий квадрант квадрантом разочарований. Почему? Да потому что какие-то дела вы считаете неотложными просто потому, что в данный момент вам так кажется. Теперь нижний правый квадрант, квадрант номер 4. Существуют занятия, которые нельзя считать ни важными, ни срочными. Ни то, ни другое. Что можно отнести к этой категории? Ну, телевизор. Вы решаете посмотреть своё любимое шоу, занимающее полчаса, и не отходите от экрана больше трёх часов кряду. ряду. Ещё пример. Компьютерные игры. Да, блуждание по интернету, когда вы хотите что-то найти. Кстати. Вы знаете, когда больше всего покупают в интернет-магазинах? В рабочее время. Вот так. Есть свежая статистика. Что еще? Назовем четвертый квадрант квадрантом расточительства и излишеств. Подобное времяпрепровождение тоже может вводить нас в заблуждение, и мы будем специально об этом говорить. Остался верхний правый квадрант, квадрант номер два. К нему относятся вещи важные, но не срочные. Приведите какие-нибудь примеры. Уделять время в семье. В этом нет никакой срочности, но это необходимо. Что еще? Планирование. Составление для себя каких-то программ. Что еще? Работа, о которой вы помните, но которую откладываете, пока она не перейдет в квадрант номер один, в квадрант необходимости. Назовем второй квадрант квадрантом эффективности и баланса. Говорит Стивен Кови. Позвольте мне еще кое-что сказать о матрице времени. Я обнаружил, что она является одним из наиболее удивительных средств организации мышления, с которыми я сталкивался в жизни. И если вы станете с ней работать, то почувствуете то же самое. В сущности, вы поймёте, что всё, что вам нужно сделать, это научиться говорить два слова — «да» и «нет». Главное, будьте последовательны. С радостью соглашайтесь с тем, что близко уму и сердцу, что для вас по-настоящему важно. При этом научитесь отказываться легко, без усилий, не испытывая вины. Говорите «нет» с удовольствием, бодро, даже с улыбкой. Люди, не умеющие сосредотачиваться на своих основных целях и даже ещё не знающие, что им действительно нужно, умеют говорить в нужных случаях «да», но не могут сказать «нет» с улыбкой, легко, с удовольствием и не чувствуя вины. Лучшая комбинация — это когда говоришь «да» тому, что важно, и «нет» тому, что может быть и срочно, но не имеет отношения к твоим основным целям. Бывало ли с вами, что вы шли к успеху, достигали вершины, но, оглядевшись по сторонам, вдруг понимали, что карабкались не на ту гору и что время потрачено впустую? Так часто случается. Жизнь давит, окружающие чего-то ждут от вас, уже есть какие-то привычки. Всё это стоит стеной на нашем пути, и мы просто чувствуем, что должны через неё перелезть. Но мы не задаёмся главным вопросом, так ли уж нам это нужно. Оказавшись наверху, мы видим, что попали совсем не туда. Тяжело почувствовать такое. Я приложил столько сил и энергии, но не подумал, что же я в конце концов получу. Если вы определите, что для вас действительно важно, сосредоточитесь на приоритетных направлениях, то сможете сделать это быстро и эффективно. И не будете обращать внимание на многочисленные лестницы, которые кто-то поставит для штурма ненужных вам высот. Матрица времени поможет увидеть, что действительно вас ограничивает. С её помощью вы обнаружите возможные ловушки. Главное — это начать работать. Знать что-то и ничего не делать — значит не знать. Это вы поймёте, работая с матрицей регулярно. Вы полюбите её, станете ею постоянно пользоваться, расскажете о ней знакомым. Вся ваша группа сможет сконцентрироваться на том, что действительно важно — и дистанцироваться от срочного, но не важного. При этом не имеет значения, какое вы будете испытывать давление, насколько задача будет казаться привлекательной или актуальной.